Глава тринадцатая. Первое горе хохотушки. Комната хохотушки, как всегда, блестела радующий глаз чистотою. Стоявшие на камине большие серебряные часы в футляре из самшита показывали четыре. Сильные холода уже миновали, и бережливая работница не топила печь. Из окна виднелся лишь клочок голубого неба. Он проглядывал сквозь беспорядочное нагромождение кровель, мансард, высоких труб. По другую сторону улицы они закрывали горизонт. Внезапно солнечный луч, словно заблудившись, проскользнул между двумя скатами крыши и на несколько мгновений озарил ярким блеском плиточный пол в комнате молодой девушки. Хохотушка работала, сидя у окна. Ее очаровательный нежный профиль... Выделялся на фоне чуть пламенеющих прозрачных стекол, и головка ее походила на бледно-розовую камею. Блики света пробегали по ее темным волосам, стянутым на затылке в тугой узел. Они оттеняли ее, будто выточенные из слоновой кости, маленькие трудолюбивые руки, в них с непостижимой быстротой мелькала игла. Длинные складки коричневого платья, поверх которого был надет обшитый кружевцем зеленый фартучек, не спадали на соломенное кресло, где сидела девушка. Две прелестные ножки, как всегда со вкусом обутые, опирались на крайне высокого табурета, стоявшего перед ней. Подобно знатному вельможе, который из прихоти избавляется порою тем, что укрывает стены скромной хижины блестящими драпировками, Заходящее солнце на минуту осветило эту скромную комнату тысячью беглых огней. Солнечные лучи переливались золотистыми блестками на занавесях из серовато-зеленого набивного кретона искрились на полированной мебели орехового дерева, сверкали на плиточном полу, отчего он стал походить на красную медь, и зажгли золотой орел вокруг клетки для птиц, принадлежавших грезетке. Но, увы, несмотря на веселые проделки солнечного луча, обе пташки и кенеры и канарейка с тревожным видом порхали в клетке и против обыкновения не пели. Дело в том, что хохотушка против обыкновения тоже не пела. А если не пела девушка, не щебетали и птички. Почти всегда радостная утренняя песни хохотушки — как бы вызывало к жизни и песни канареек. Они, более ленивые от природы, не покидали своего гнездышка в столь ранний час. А уж тогда рождался задорный вызов. Начиналось состязание звонких и ясных рулат, жемчужных и серебристых, и не всегда птицам удавалось одерживать победу. В тот день хохотушка не пела, ибо впервые в жизни она испытывала неподдельное горе. До сих пор зрелище нищеты в семействе Морелли часто трогало ее до слез, но такого рода картины чересчур привычны для людей из бедных сословий, и потому они не слишком долго ранят душу. Почти каждый день девушка помогала этим беднякам, насколько позволяли ей силы. Она искренне вместе с ними оплакивала их горькую участь, Но, возвращаясь к себе, она ощущала некоторое удовлетворение. Хотя ее не на шутку огорчала судьба этих бедолаг, она радовалась тому, что выказывает к ним глубокое участие. И уже очень скоро природная веселость ее нрава вновь обретала над нею обычную власть. Отнюдь не из эгоизма, а только потому, что хохотушка сравнивала свою жизнь с жизнью соседей, она, возвращаясь из ужасного логова Мурели к себе в комнатку, чувствовала себя счастливой, и ее мимолетная грусть быстро рассеивалась. Эта быстрая смена настроений не была сущностью ее натуры. В силу трогательной душевной деликатности Грезетка почитала своим долгом принимать деятельное участие в судьбе людей — более несчастных, чем она, и она нуждалась в этом для того, чтобы без угрызений совести наслаждаться своим мирным существованием, без сомнения весьма ненадежным, которым она была, кстати, всецело обязана постоянному труду. Надо заметить, что ее собственная жизнь, по сравнению с ужасающей нуждой семейства граничек-алмазов, казалась хохотушке почти что роскошной. «Для того, чтобы распевать песни, не испытывая при этом угрызений совести, ибо рядом с тобой живут люди, достойные всяческой жалости, — простодушно говорила Грезетка, — надо проявлять к ним все то милосердие, на какое ты способна. Прежде чем рассказать читателю о причинах первого горя-хохотушки, мы хотим сразу же успокоить его, И полностью убедить в добродетельности этой юной девушки. Нам, увы, приходится здесь употребить слово «добродетель» — слово важное, помпезное, торжественное, слово, которое почти всегда рождает представление о тяжких жертвах, о мучительной борьбе со страстями, о суровых размышлениях, о конечном смысле дел земных. Но «добродетель хохотушки» — была совсем иного рода. Ей не приходилось ни с чем бороться и ни о чем размышлять. Она просто прилежно работала, смеялась и пела. Ее благоразумие, как она сама откровенно признавалась, Рудольф, зависело прежде всего от отсутствия свободного времени. Ей просто некогда было предаваться любви всегда веселая, трудолюбивая, склонная к порядку во всем. Она обнаружила, что порядок, труд и веселый нрав, даже помимо воли, защищали, поддерживали и спасали ее. Быть может, эти нравственные устои сочтут слишком легковесными, слишком доступными и слишком незамысловатыми, но дело, в общем-то, не в причине, важен конечный результат. Разве так уж важно, как расположены корни растения, если на нем распускаются чистые, яркие и благоуханные цветы? В связи с нашими пока еще утопическими надеждами на то, что общество станет подбадривать, поддерживать и вознаграждать тех работников, которые выделяются среди других своими социальными достоинствами, мы уже говорили о том, что необходимо «опекать добродетель». Об этом, как и о многом другом, уже задумывался император Наполеон. Предположим, что эта мысль, благодетельная мысль великого человека, воплотилась в жизнь. И один из настоящих филантропов, коим император поручил отыскивать добродетель, обнаружил бы хохотушку. Предоставленная самой себе, лишенная благих советов, поддержки, подверженная всем тем опасностям, которыми чревата бедность, всем соблазнам, на которые так падки юные и красивые девушки, эта прелестная грезетка осталась чистой и целомудренной. Да, честная, наполненная усердным трудом, ее жизнь могла бы служить примером и назиданием для других. Разве эта девушка, почти ребенок, не заслуживала бы, нет, ни награды, Не вспомществование, но хотя бы нескольких ласковых слов одобрения и похвалы, слов, которые укрепили бы в ней чувство собственного достоинства, подняли бы ее в собственных глазах и побудили бы ее вести себя также добродетельно и в будущем. Ибо тогда она знала бы, что за ней наблюдают, что внимательный и заботливый взор сулит ей покровительство на трудной стезе, по которой она шествует с таким мужеством и ясностью духа. Ибо тогда она знала бы, если вдруг наступит такой день, когда у нее не будет работы или недуг будет угрожать ее скромному, полному забот существованию, ее жизни, которая всецело зависит от усердного труда и требует здоровья, то небольшая помощь, а ведь она заслужила ее своими достоинствами, поддержит ее в трудную Без всякого сомнения, раздадутся возгласы о том, что попечительство такого рода, коим следовало бы одарить людей, особенно достойных сочувствия вследствие их безупречного поведения, невозможно осуществить. Однако нам кажется, что общество уже решило сходную задачу. Разве уже не создана полиция нравов для наблюдения за жизнью и поведением людей? с целью, впрочем, весьма похвальной, которая должна следить за поведением субъектов, опасных для общества, в силу совершенных ими прежде дурных поступков. Так отчего бы обществу не учредить также наблюдение и за высоконравственным поведением людей добродетельных? А теперь покинем область утопий и возвратимся к причинам, вызвавшим первое горе хохотушки. Если не считать Жермена, простодушного и серьезного молодого человека, то другие соседи нашей грезетки поначалу сочли присущие ей от природы дружелюбие и приветливость, то, что она охотно оказывала различные небольшие услуги, попыткой привлечь к себе внимание. Но довольно скоро эти господа были вынуждены, с удивлением и досадой, понять, что они могут обрести в лице хохотушки любезную и веселую спутницу для воскресных прогулок, услужливую и милую соседку, но отнюдь не любовницу. Их удивление и досада, на первых порах весьма ощутимые, мало-помалу уступили место восхищению перед открытым и обаятельным нравом грезетки. Затем, как она сама совершенно справедливо сказала Рудольфу, Ее соседи стали уже гордиться тем, что могут по воскресеньям отправляться на прогулку, ведя под руку красивую девушку, которая была к ним очень внимательна. Хохотушку не слишком заботили правила хорошего тона. И не стоило им почти ничего. Она лишь участвовала в их скромных развлечениях, чья ценность, благодаря ее присутствию и веселости, возрастала. К тому же эта славная девушка так легко довольствовалась малым. В дни безденежья она вместо обеда с веселой улыбкой уплетала горячую лепешку, вгрызаясь в нее своими белоснежными зубками, так что любо было смотреть, после чего с удовольствием прогуливалась по бульварам или просто по людным улицам в обществе своих кавалеров. Если наши читатели прониклись хотя бы некоторые симпатии к хохотушке, они согласятся с тем, что только очень уж глупый или совершенно неотесанный человек мог отказаться от таких незамысловатых воскресных развлечений со столь приятной спутницей, которая, к тому же, не имея никаких прав на ревность, отнюдь не препятствовала своим кавалерам отдыхать от ее строгости, утешаясь с менее суровыми красотками. Один только Франсуа Жермен никогда не питал надежд на более короткие отношения с молодой девушкой. Душевная чистота и врожденная деликатность позволили ему с первого же дня знакомству с нею понять, какую прелесть может таить в себе та своеобразная дружба, которую предложила она ему. Однако то, что должно было непременно случиться, случилось. Жермен без памяти влюбился в свою соседку, но так и не решился хотя бы словом обмолвиться о своей любви. Он не был склонен подражать своим предшественникам, которые, окончательно поняв тщиту своих поползновений, утешились, подыскав себе других близких подружек и сохранив при этом доброе согласие со своей строгой соседкой. Поэтому Жармен наслаждался целомудренной близостью с прелестной девушкой. Он проводил возле нее не только воскресные дни, но и все свободные вечера. И в эти долгие часы хохотушка неизменно бывала весела и чуть шаловлива, а Жермен оставался нежным, предупредительным, но серьезным, а часто даже немного грустным. Грусть эта была его единственным недостатком, по мнению хохотушки. С врожденным благородством его манер не шли ни в какое сравнение смехотворные притязания комева ежера господина Жеродо или безумные выходки художника Кабриона. Однако Журодо, в силу своего неиссякаемого красноречия, и Кабриона, в силу своей столь же неиссякаемой веселости, одерживали верх над Жерменом, чья нежная серьезность не слишком нравилась его соседке. Вот почему. Хохотушка до сих пор не отдавала явного предпочтения ни одному из трех своих поклонников. Но она не была лишена здравого смысла и понимала, что один только Жермен обладает необходимыми качествами для того, чтобы составить счастье рассудительной женщины. Изложив все это, мы расскажем теперь читателю, почему хохотушка была так печальна, И почему не она сама, не ее канарейки в тот день не пели? Свежая и круглая личка девушки слегка побледнела. Большие черные глаза, обычно веселые и блестящие, чуть потускнели и подернулись грустью. Черты лица выдавали непривычную для нее усталость. Дело в том, что хохотушка провела за работой часть ночи. Время от времени она печально поглядывала на распечатанное письмо, лежавшее возле нее на столе. Письмо это прислал ей Жермен, и вот что в нем можно было прочесть. Тюрьма консьержери. Мадемуазель, уже само то место, откуда я вам пишу, скажет вам о размерах моего несчастья. Меня посадили в тюрьму как вора. Я виновен в глазах всех окружавших меня людей, и тем не менее я отваживаюсь вам писать. Мне было бы невыносимо тяжело думать, что вы тоже станете считать меня человеком опустившимся и преступным. Умоляю вас, не осуждайте меня, пока не прочтете это письмо. Если и вы меня оттолкнете, этот последний удар окончательно сразит меня. Вот что со мной произошло. С некоторых пор, как вы знаете, я уже не жил на улице Тампль. Но от бедняжки Луизы я знал, что семейство Мурелей, чьей судьбе мы оба, и вы, и я, так сочувствовали, нуждалось все больше и больше. Увы, моя жалость к этим обездоленным и погубила меня. Я ни в чем не раскаиваюсь, но мой жребий так жесток. Вчера вечером я допоздна засиделся в нотариальной конторе господина Феррана. Я был занят срочной работой. В той комнате, где я трудился, стоит письменный стол. Мой хозяин запирает туда каждый вечер счета, которые я привожу в порядок. Вчера он был как будто чем-то встревожен и возбужден. Он сказал мне, не уходите до тех пор, пока не закончите работу над всеми этими счетами, а потом положите их в письменный стол, ключ я вам оставлю. С этими словами он вышел и отправился к себе. Сделав все, что было нужно, я отпер ящик стола, чтобы сложить туда бумаги. Машинально глаза мои остановились на распечатанном письме, лежавшем там, и я увидел в нем имя гранильщика алмазов Муреля. Признаюсь, поняв, что речь идет об этом бедолаге, я допустил нескромность и прочел письмо. Из него я узнал, что на следующий день этого труженика арестуют по требованию господина Феррана, который предъявил к ко взысканию вексель Мореля на сумму в 1300 франков. Прикрываясь чужим именем, нотариус решил упрятать несчастного в тюрьму. Письмо было отходатое по делам моего патрона. Я слишком хорошо знаю, как обстоят дела в семье Муреля, и мне было понятно, каким страшным ударом будет арест главы семейства для его близких, ведь он их единственный кормилец. Я был и огорчен, и возмущен. На свою беду я увидел в том же ящике стола раскрытую шкатулку, в ней лежали две тысячи франков золотом. В эту самую минуту я услыхал, что по лестнице поднимается Луиза. Не задумываясь над серьезными последствиями моего поступка, я решил воспользоваться благоприятным случаем и взял из шкатулки 1300 франков. Остановив Луизу, я сунул ей в руку эти деньги и сказал, «Завтра рано утром вашего отца должны арестовать за неуплату в срок 1300 франков. Возьмите их и спасите отца» но никому не говорите, что деньги вы получили от меня, ведь господин Ферран — дурной и злобный человек. Вы сами видите, мадемуазель, что побуждения у меня были самые добрые, однако поступок мой был преступным. Я ничего от вас не скрываю. А теперь вот, что я могу сказать в свое оправдание. Уже давно, благодаря бережливости, Я скопил и поместил у одного банкира скромную сумму в полторы тысячи франков. Неделю тому назад он сообщил мне, что срок хранения этих денег подошел к концу, и что если я не хочу дольше держать свои сбережения у него, я могу получить их в любое время. Стало быть, я располагал большей суммой, чем та, которую я взял из шкатулки нотариуса. Я хотел на следующее утро получить в банке свои полторы тысячи франков. Однако кассир приходит в банк только в полдень, а Мурели собирались взять под стражу на рассвете. Вот почему мне надо было дать ему возможность уплатить по векселю с самого утра. Правда, я мог бы вызволить его из тюрьмы днем, но все равно его бы до этого арестовали и увели из дома на глазах у жены, а для нее такой удар мог бы оказаться губительным. Больше того, гранильщику пришлось бы заплатить немалую сумму за судебные издержки, связанные с его арестом и освобождением. Вы, конечно, понимаете, что всех этих бед не произошло бы, если бы я взял из шкатулки 1300 франков, а я ведь надеялся, что смогу положить их назад утром, еще до того, как господин Ферран появится в своей конторе И что-либо обнаружат, к несчастью, я ошибся. Я вышел из конторы нотариуса, уже немного остыв от гнева, который вместе с чувством жалости побудил меня действовать. Теперь я понимал всю опасность своего положения. Тревога терзала меня. Я ведь хорошо знал суровый нрав нотариуса, а он ведь мог после моего ухода возвратиться в контору, отпереть ящик стола и обнаружить пропажу, а в его глазах, да и в глазах всех людей, то была кража. Эти мысли мучили меня. И хотя был уже поздний вечер, я поспешил к банкиру, надеясь упросить его тотчас же выдать мне мои деньги. Я бы нашел убедительные доводы для столь необычной просьбы. Затем я вернулся бы в контору господина Феррана и положил бы в шкатулку взятую мною сумму. Однако, по злосчастному стечению обстоятельств, банкир еще два дня тому назад уехал в Бельвиль, где у него был загородный дом. Он разбивал там сад. Со все возрастающей тревогой я дождался рассвета и помчался в Бельвиль. Но все складывалось неудачно. Все было против меня. Банкир только что уже уехал в Париж. Я поспешил к нему. И вот, наконец, деньги у меня в руках. Я кинулся в контору господина Феррана, но все уже обнаружилось. Но все это только часть моих невзгод. Дело в том, что теперь нотариус обвиняет меня в том, будто я украл у него еще и полторы тысячи франков кредитными билетами. Они, по его словам, лежали в том же ящике письменного стола, где и две тысячи франков золотом. Это гнусное обвинение, это низкая ложь. Я признаю себя виновным в первом хищении, но клянусь вам всем самым святым на свете, что ни в какой другой краже я не повинен. Никаких кредитных билетов я и в глаза не видал. В ящике лежали только две тысячи франков золотом, и из них-то я и взял тысячу триста франков, которые утром принес обратно в контору. Такова истина. Мадемуазель, надо мной тяготеет тяжкое обвинение, и все же я уверен, что вы меня достаточно хорошо знаете и поймете, что я не способен лгать. Однако верите ли вы мне? Увы, как сказал господин Ферран, тот, кто украл небольшую сумму, способен украсть и сумму более значительную, и такой человек не заслуживает доверия. Мадемуазель... Я всегда видел, как вы добры и как глубоко вы сочувствуете несчастным. Я знаю, как вы честны и прямодушны, и я надеюсь, что ваше сердце, что ваша душа помогут вам постичь правду. Ни о чем больше я не прошу. Только отнеситесь с доверием к моим словам, и вы поймете, что я равно заслуживаю и порицания, и жалости, ибо повторяю... Намерения у меня были самые благие, но меня погубило ужасное стечение обстоятельств, предвидеть которые было невозможно. Ах, мадемуазель, до да чего я несчастен? Если б вы только знали, среди каких людей я вынужден находиться до того дня, когда меня будут судить. Вчера меня привезли в так называемый дом предварительного заключения при префектуре полиции. Я не в силах передать вам, что я почувствовал, когда, поднявшись по лестнице, очутился перед какой-то дверью с железным оконцем. Меня втолкнули в камеру, и дверь тотчас же снова заперли на ключ. Я был до того взволнован, что сначала ничего не мог разглядеть. Теплый тошнотворный воздух пахнул мне в лицо. Потом до моего слуха донесся гул голосов. Он перемежался взрывами зловещего хохота, яростной бранью и грубыми песенками. Я неподвижно стоял у двери, уставившись в каменные плитки пола, не решаясь ни поднять глаза, ни шагнуть вперед. Мне казалось, что все внимательно изучают меня. На самом же деле никто на меня внимания не обращал. Одним узником больше или меньше этих людей мало заботит. Наконец я отважился поднять голову. Господи Боже, какие отвратительные физиономии! Все заключенные были в рваной одежде, в каких-то грязных лохмотьях. Все они казались воплощением нищеты и порока. Их там было человек сорок или пятьдесят, одни сидели, другие стояли, а иные лежали на грубых скамьях, вделанных в стены. Здесь находились бродяги, воры, убийцы. Словом, все те, кто был взят под стражу накануне днем или ночью. Когда они все же заметили меня, я испытал горькое утешение, поняв, что они не считают меня одним из своих. Кое-кто молча уставился на меня с нахальной усмешкой. Потом они зашептались на каком-то непонятном мне языке, а немного погодя, самые развязанные подошли ближе, принялись хлопотать возле меня, хлопать по плечу, требовать денег, чтобы отметить, как они говорили, мое прибытие. Я протянул им несколько монет, надеясь купить себе этим спокойствие. Но этих денег им показалось мало, и они потребовали еще. Я ответил отказом. Тогда несколько человек окружили меня, осыпая бранью и угрозами. Они уже собирались наброситься на меня, но, по счастью, в камеру вошел привлеченный шумом надзиратель. Я пожаловался ему. Он потребовал, чтобы мне возвратили деньги, которые я перед тем был вынужден отдать, и сказал, что если я хочу, то за небольшую плату меня переведут в одиночную камеру в другом отделении тюрьмы. Разумеется, я с благодарностью согласился и расстался, наконец, со всеми этими злодеями. На прощание они пригрозили мне, что впоследствии со мной рассчитаются. Мы непременно, — говорили они, — еще свидимся, и уж тогда меня уложат на месте. Надзиратель отвел меня в одиночную камеру, где я провел оставшуюся часть ночи. Оттуда я и пишу вам, мадемуазель. Тотчас же после допроса меня переведут в другую тюрьму, она называется Форс, и боюсь, что я опять встречусь там с некоторыми из этих людей, что находились со мной в доме предварительного заключения. Надзиратель, тронутый моим горем и моими слезами, обещал переслать вам это письмо, хотя такого рода поблажки строго-настрого запрещены. Я жду от вас, мадемуазель, последние услуги во имя нашей старой дружбы, если только вы теперь не стыдитесь наших былых дружеских отношений. Надеюсь, что вы соблаговолите выполнить мою просьбу, и потому подробно изложу ее. Вместе с этим письмом Вам передадут маленький ключ и короткую записку для привратника того дома, где я жил. Это дом номер одиннадцать на бульваре Сен-Дени. В ней я сообщаю ему, что вы можете распоряжаться всем, что мне принадлежит, и прошу его выполнять все ваши просьбы и распоряжения. Он проводит вас в мою комнату. Будьте так добры и отоприте, мой секретер, ключиком который я вам посылаю. Вы увидите там большой конверт. В нем лежат разные бумаги и письма. Я прошу сохранить их для меня. Одно из этих писем адресовано вам. Вы увидите это по надписи на конверте. Другие бумаги также имеют к вам отношение. Они написаны в более счастливую пору жизни. Не сердитесь. Я не думал, что вам придется с ними познакомиться. Прошу вас также взять ту небольшую сумму денег, что лежит в секретере, равно как и атласный мешочек, в котором хранится косынка из оранжевого шелка. Она была на вас в одной из последних наших воскресных прогулок, и вы подарили мне ее на память в тот день, когда я уехал из дома на улице Тампль. Я хотел бы также, чтобы... За исключением нескольких пар белья, которые вы, надеюсь, перешлете мне в тюрьму Форс. Вы поручили продать мебель, а также принадлежащие мне насильные вещи. Оправдают ли меня или осудят, я так или иначе буду опозорен, и мне придется покинуть Париж. Куда я направлюсь? Какими средствами буду располагать? Один бог знает. Госпожа Бувар, которая уже продавала некоторые мои вещи а кое-что из них и сама покупала, быть может, всем этим займется. Она женщина честная, и если она согласится, это избавит вас от множества лишних хлопот. А я-то уж знаю, как для вас дорого время. Я уплатил за комнату вперед, и потому прошу вас вручить только небольшую сумму привратнику. Простите, мадемуазель, что я обременяю вас всеми этими поручениями, Но вы единственный человек на свете, к которому я могу и решаюсь обратиться. Я бы мог попросить об этой услуге одного из клерков господина Феррана, с которыми я достаточно хорошо знаком, но я боюсь их нескромности. Как я уже сказал, некоторые из моих бумаг и писем касаются вас. Другие имеют отношение к печальным событиям моей собственной жизни. Ах, поверьте, мадемуазель. Если вы исполните мои просьбы и тем самым подтвердите свою былую дружескую привязанность ко мне, это послужит единственным утешением в том огромном несчастье, которое так угнетает меня. Несмотря ни на что я уповаю, вы не ответите мне отказом. Я прошу у вас также позволения хотя бы изредка писать вам. Для меня так важно, так дорого иметь право изливать душу, и поверять свое тяжкое горе вам, чье сердце было благосклонно ко мне. Увы, ведь я так одинок, я один в целом свете, и никому нет дела до меня. Одиночество уже давно тяготило меня, ну а теперь вы и сами понимаете. И все-таки я человек честный, совесть моя чиста, я никогда никому не причинял вреда, я всегда, даже с риском для жизни, выказывал отвращение ко всему дурному. Вы сами в этом убедитесь, прочтя бумаги, которые я прошу вас сохранить для меня. Но кто поверит моим словам? Господина Феррана все уважают. Он уже давно пользуется репутацией человека редкой порядочности. У него есть все основания обвинить меня. И он меня уничтожит. Я заранее покоряюсь своей участи. И еще одно, мадемуазель. Если вы мне верите, то, надеюсь, не будете испытывать ко мне презрения. Вы станете жалеть меня и хотя бы изредка вспоминать о своем друге, искреннем друге. И тогда, если вам станет жаль меня, очень жаль, быть может, вы окажетесь столь великодушны и когда-нибудь придете повидать меня в воскресенье. Господи, сколько сладостных воспоминаний будет во мне это слово! Да, быть может, вы... Придете как-нибудь в воскресенье, в тюрьму, и решитесь войти в залу для свиданий. Но нет, свидеться с вами в таком месте, нет, я на это никогда не отважусь. Впрочем, вы ведь так добры, что я вынужден прервать свое письмо и отослать его вам вместе с ключом и запиской для привратника, я ее сейчас спешно набросаю. Надзиратель сказал, что меня скоро поведут на допрос к следователю. «Прощайте, прощайте, мадемуазель, не отталкивайте меня, ведь я надеюсь только на вас, на вас одну. Франсуа Жермен. Пост скриптум. Если вы надумаете мне ответить, адресуйте ваше письмо в тюрьму Форс». Теперь читателю понятна причина первого горя хохотушки. Добрая девушка была до глубины души, потрясена невзгодами Жермена, о которых она до сих пор даже не подозревала. Она сразу же поверила в правдивость рассказа злосчастного сына Грамотея. Чуждая мелочных правил морали, она даже находила, что ее бывший сосед сильно преувеличивает свою вину. Для того, чтобы спасти несчастного отца семейства, он взял без разрешения деньги Который мог и хотел возвратить, в глазах грезетки этот поступок Жермена свидетельствовал о его великодушии. В силу одного из тех противоречивых движений души, что так свойственно женщинам, особенно женщинам ее класса, эта юная девушка, которая прежде испытывала к Жермену, как и к другим своим соседям-мужчинам всего лишь сердечное и дружеское расположение, вдруг почувствовала к нему нежность. Как только она узнала, что он несчастен, несправедливо обвинен и брошен в тюрьму, мысль о нем вытеснила из ее памяти даже воспоминания о его прежних соперниках. Нет, хохотушка еще не испытывала любви к Жермену. Речь шла скорее об искренней душевной привязанности, полной сострадания и преданности... То было совсем новое, незнакомое ей чувство, и оно еще больше усиливалось из-за неотделимой от него горечи. Таково было душевное состояние хохотушки, когда Родольф осторожно постучал в дверь и затем вошел к ней в комнату.